Сороковой день в мире Садома, утро заброшенный город в высоком лесу. Мак воды и воздуха, бывшая жрица Анастасия. 40 дней и ночей длится наша командировка в этом проклятом и несчастном во всех смыслах мире. Обстоятельства сложились так, что жизнь, полная скитаний и невесёлых приключений, Научил меня смирению перед самой несчастной долей. В том, что я, рождённая так высоко, как только можно вообразить, уже несколько раз падала на самое дно и снова поднималась оттуда. Когда с течением обстоятельств и Божьим промыслом, а когда и собственными слабыми усилиями. Но потом снова падала вниз, потому что так складывались обстоятельства. И пусть в моём сердце до сих пор зияют незаживающие раны прошлых потерь, я снова готова к тому, чтобы падать и подниматься вновь. Но сейчас я не одна, и это внушает надежду. Так надёжно, как сейчас, я не чувствовала себя даже в детстве. Серёгин выглядел гораздо лучшим защитником слабых и обиженных, чем мой несчастный и безвольный отец, который будто бы сам делал всё. чтобы приблизить ужасный конец нашей семьи. Тот, собственно, не смог защитить даже самого себя и своих близких и пал жертвой собственной слабости. Другие миры тут не в счёт. Я уже знаю, что в мире княгини Волконской мой отец стал жертвой сербовских бомбистов, а в мире майора Половцева наша семья была спасена старшими братьями от заточения в доме купца Епатьева. после чего все мы умерли в преклонном возрасте и в своих постелях. Кстати, я уже знаю, что в обоих этих мирах Анастасия Романова благополучно вышла замуж, и ни один ее ребенок не унаследовал родового проклятия королевы Виктории. А это значит, что я могу сойтись с мужчиной, которого полюблю, и родить ему здорового и сильного сына. Когда я впервые встретилась с Серёгиным, то думала, что он прислан для того, чтобы поставить точку в моей бессмысленно длящейся жизни. Но точка, широко хмыльнувшая, превратилась в запятую. Жизнь поломоики Анастасии закончилась и началась жизнь уважаемой Магини, мастера стихии воды, воздуха и льда. И как минимум пятого-шестого человека в окружении капитана Серёги. Американка Мэри называет его владельцем частной военной корпорации. Но это смешно. Серёгин не владелец, он и есть сама эта корпорация. Царь, Бог и воинский начальник, начальник, отец родной для всех нас единый во всех лицах. И хоть я уже взрослая женщина, она должна признать, что на роль отца Серёгин подходит намного лучше моего несчастного папа. Снаружи суровый, Внутри добрый, он и защитит, и утешит, и научит, как делать всё правильно. Серёгин такой, какой есть, и тем хорош. Но сейчас я не об этом. Сегодня мне снился странный, тоскливый сон. Будто я снова должна буду увидеть папа и мама, сестёр, своего десятилетнего братика и саму себя, маленькую Егазу и Задиру Настасью. Снова будет роковой август четырнадцатого года. Снова на полях от Тельзита до Перемышля будут греметь пушки, и за веру царя и отечество умирать русские солдаты. В Петербурге будет играть музыка. В Восточной Пруссии горитцы безусы и только изучилищ подпоручники поведут ощетинившиеся штыками цепи на германские и австрийские полемёты. И вместе со своими солдатами навечно забытые останутся там, в этих окровавленных полях. О, Боже, как мне теперь жалко этих юношей и их заплаканных матерей и невест, которые вдруг узнали, что самые дорогие им люди никогда уже не вернутся домой и не обнимут тех, кто их любит. Как мне обидно за моего папа, бессильного изменить сложившуюся ситуацию. И как я зла на всех притеканов, поспешивших воспользоваться его слабостью. И в то же время мне кажется, что я снова встречусь с теми дорогими для меня людьми, которых уже успела похоронить, но они не признают меня, ибо слишком мало во мне осталось от той маленькой беззаботной Настасьи. О членство в магической пятёрке изменило меня ещё больше теперь во мне едкий и острый ум анасиргеевны детское ищущее любопытство колдуна Димы огненные эмоции сержанта кобры и несокрушима как скала сила капитана сергея да он тоже там был в моём сне мечи со своим мечом и побиналось с тем воинством И горела земля, трещали короткими очередями пулемёты и мчались вперёд, в ярости взмётывая прах, подсвещённым алым знаменем панцерные конные полки. Бежали враги, и вставало над небосклоном яростное солнце нового русского рассвета. Я видела всё это со стороны, как бы поравне небесах над полем битвы, и проснувшись, я не знаю, Что бы всё это значило? Но в одном я уверенно точно. Всё это будет. Потому что если такой мир существует, то Серёгин, как бог священной русской оборонительной войны, обязательно пройдёт через него огнём и мечом, и скромная женщина Анастасия будет рядом с ним. Жаль только, что папа мало ценил таких деятельных и умных людей, как Серёгин. при этом адмирал Макаров и премьер Столыпин, которому он оказал доверие и составил протекцию, погибли ужасной смертью, в то время как всякие бесполезные персоны вроде графа Витте или большинства наших злощастных родственничков благополучно дожили до катастрофы семнадцатого года. Я даже не знаю, что можно будет сделать в четырнадцатом году. чтобы повернуть государственный корабль Российской империи на новый курс. Но знаю, что Серёгин не только попытается это сделать, но обязательно добьётся в этом успеха.